5. Конан ощупью продвигался в непроглядной тьме подземного хода. Вскоре он наткнулся на ступени, поднялся по ним и уперся в обитую железом дверь. Она поддалась, открыв проход в огромный слабо освещенный зал». Грандиозный купол из полупрозрачного вещества, похожего на дымчатый хрусталь, поддерживался множеством колонн. Стены были из зеленоватого камня. Конан обогнул зал вдоль стены. Мебель здесь отсутствовала. Лишь напротив двери у стены на невысоком помосте стоял медный трон. К нему вели дугообразные стеклянные ступеньки. Увидев существо, лежавшее, свернувшись кольцами на троне, Конон отпрянул и выхватил саблю. Но гигантская змея не шевелилась, и он, осмелев, подошел поближе. Похоже, змея была не живая, а высеченная из нефрита. Неведомый скульптор не пожалел труда, и каждая чешуйка была точь в точь как настоящая. Огромная треугольная голова Агада уткнулась в воронку, образованную кольцами туловища. Конан не видел глаз и челюстей рептилии, но знал, что такие змеи водились когда-то на южных островах Вилоетта. Они им давно вывелись. Глиняные статуэтки подобных тварей попадались Конану в хижинах Юйтши. Видел он этих чудовищ и на гравюрах книги скелетов, манускрипта древних колдунов. Конан медленно, как завороженный, поднял руку, положил ладонь на туловище змеи и вздрогнул, ощутив не гладкую поверхность камня, а скользкую податливую кожу, под которой струилась холодная кровь. Он с отвращением одернул руку и сбежал по ступеням вниз, не отрывая глаз от ужасной твари, угнездившейся на медном троне. Но змея не шелохнулась. Обогнув помост, он обнаружил бронзовую дверь, толкнул безрезультатно. Тогда он навалился плечом и давил, упираясь в пол ногами, скрежеща зубами, обливаясь потом, пока дверь не уступила. Проскользнув в щель, Конан с трудом затворил дверь. В галерее, где он оказался, царил малиновый сумрак. Солнечный свет едва просачивался сквозь темно-красные витражи. Наколышащиеся впереди тени напоминались змей. В дальнем конце галереи виднелась дверь. Но в призрачном волшебном свете казалось, что до нее не меньше мили. Взглянув на ближайший гобелен, Конан заподозрил, что за ним пустота. И верно, отогнув край гобелена, он обнаружил лестницу, ведущую наверх. После недолгих колебаний Конан ступил на нижнюю ступеньку и в тот же миг снова услышал размеренные шаги. Кто-то шел по залу, приближаясь к бронзовой двери. Оглядевшись и поправив гобелен, Конан помчался по ступенькам и дальше по изгибающемуся коридору. Его не оставляла надежда встретить прекрасную немедианку, он верил, «Девушка здесь, в этой крепости или в храме, как в тюрьме, даже если ее прячут в другом месте, то все равно рано или поздно приведут в огромный тронный зал. Направо, вверх, по каменным ступенькам, в дверной проем с бархатными портьерами. Путь преграждает глухая стена. Тупик. Он хотел было вернуться в галерею, но застыл, услышав голос» доносившийся из-за стены. Язык был не медианским, но голос — нечеловеческим, напоминавшим колокольный звон в полночь. У Конана бешено забилось сердце. Он прислушался. «Нет, ничего лучше жизни!» Спасаясь, все воссоединились во мне. Ни света не было, ни звуков, Только одиночество. Одиночество, заставившее меня, Слепого, глухого, неподвижного, Очнуться пролежав в склепе целую вечность. «Я воскрес!» Голос незнакомца заставил Конана забыть обо всем на свете. Рассказ перенес его через века. Казалось, варвар сам прожил жизнь Кхосатрала Кхела, пришедшего из мглы и принявшего человеческую личину. Но плоть человеческая была бы слишком ненадежным вместилищем для разума Кхосатрала. Его тело только с виду было, как у людей, но сотворено оно было, не из плоти. В этом мире он подобен Богу. Земное оружие не может ни убить его, ни ранить. Столетия. Для него, что для людей, часы. После долгих скитаний поселился он среди островитян, догонов. Помог им создать сильное, богатое государство. Построил город, догон. И жили там люди, и поклонялись к Хосатралу. Свирепыми и страшными были его слуги, надолго пережившие своих древних сородичей. Они приходили на зов к Хосатрала из неведомых далей, выползали из темных пещер, поднимались из морских пучин. Подземные ходы соединяли храм с каждым домом, и к любому догону могли прийти тайком жрецы, чтобы повезти его к алтарю хосатрала. Много лет царствовал на острове Бог в обличье человеческом. Однажды на берегу высадилось чужое племя, назвавшее себя Юдши. В жестокой битве островитяне разгромили его, а пленных — обратили в рабство. Теперь не догоны, а юдши стали корчиться в муках на золотом алтаре. Покуда он оставался в городе, его боялись. Но однажды Кхос отрался со своими жрецами нелюдями, ушел в пустыню, возвратился он один, но с волшебным кинжалом сталь для кинжала, он выплавил из найденного в пустыне небесного камня. Вернувшись, он увидел, что рабы восстали. В отсутствие Кхосатрала узнали они, что догоны слабы и робки, и что можно резать их, как баранов. Мятежники не убоялись даже Кхосатрала с его волшебным кинжалом. А однажды, Предатель-священник заманил Кхосатрала на золотой алтарь и усыпил его с помощью колдовства. Прошли века. Священник давно умер. Башни и стены опустевшего догона разрушились. Легенды о нем забылись. А чума, голод и войны сократили племя Юйчши. Лишь немногие потомки восставших рабов ютились теперь в убогих лачугах на берегах Виллоетта. Только одно здание, похожее на склеп, было не подвластно времени. Но в конце концов его пробила молния. Однажды продивший по острову рыбак заглянул в пролом. И увидел спящего на золотой плите Кхосатрала. Он попытался завладеть волшебным клинком И поплатился жизнью. И Кхосатрал пробудился. И стал он силен, как никогда. Он проснулся, и город снова стал таким, как многие столетия тому назад. Люди, что когда-то поклонялись ему, восстали из праха. Собственная гибель показалась им ужасным сном. Но каждый из этих существ, возвращенных к жизни, было человеком лишь отчасти. Днем душа покидала островитян, к ночи вселялась в тело, заставляя его бесцельно блуждать по лестницам и подземным галереям. Да, жизнь — это вечный, кошмарный сон. Внемля торжественному, завораживающему голосу Конан с каждой минутой все больше верил в это. Куда девались смелость, уверенность в себе, дерзость варвара? Исчезли, растаяли в потемках, как люди, встреченные им в крепости. Усилием воли Конан заставил себя очнуться и встать. В это мгновение тишину разрезал пронзительный женский крик.